глава 4 шум прекратился ренежан вдруг загрустил кто знает почему и как в крохотном мозгу возникают и исчезают мысли какими таинственными путями идет работа память столь же короткой и неустойчивой и в головке притихшего задумавшегося ребенка смешались в одно боже молитва сложенные руки чье-то лицо, которая снежной улыбкой склонялась над ним когда-то, а потом исчезла. И Ренежан тихо прошептал «Мама!» «Мама!» — сказал Гроален. «Мам!» — повторила Жоржетта. И вдруг Ренежан запрыгал. Увидев это, Гроален тоже запрыгал. Гроален повторял все жесты и движения Ренежана. Жоржетта тоже повторяла, но не так свято. В три года нельзя не подражать четырехлетним, но в год восемь месяцев можно позволить себе большую самостоятельность. Жоржетта осталась сидеть на полу, время от времени произнеся какое-нибудь слово. Жоржетта не умела еще складывать фраз. Как истый мыслитель, она говорила афоризмами и притом односложными. Однако немного погодя, пример братьев заразил и ее, она присоединилась к их игре, и три пары босых детских ножонок заплясали, забегали, затопали по пыльному дубовому паркету, под строгим взглядом мраморных бюстов, на которые то и дело боязливо поглядывала жоржетта, шепча себе под нос дядядьки. На языке жоржетты слово дядядька обозначало все, что похоже на человека, но в то же время и не совсем человек. Живые существа неизбежно смешшааны в представлении ребенка с призраками. Жоржетта следовала по залу за братьями, но она была не особенно тверда на ногах и посему предпочитала передвигаться на четвереньках. Вдруг Ренежан, подойдя к окну, поднял голову, потом опустил ее на грудь и забился в угол. Он заметил, что кто-то на него смотрит. Это был Синий, солдат из лагеря, расположенного на плоскогорье. Пользуясь перемирием, а, может быть, отчасти и нарушая его, он отважился добраться до крутого склона обрыва, откуда была видна внутренность библиотеки. Заметив, что ренежан спрятался, Гро-Ален спрятался тоже, забившись в угол рядом с братом, а Жоржетта спряталась за них обоих. Так они стояли, не двигаясь, не произнося ни слова, а Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Немного спустя Ренежан осмелел и высунул голову. Солдат по-прежнему был тут. Ренежан быстро отпрянул от окна, и трое крошек не смели теперь даже дышать. Это длилось довольно долго. Наконец Жоржетти наскучила бояться. Она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел. Ребятишки снова принялись резвиться и играть. Хотя Гро-Ален был подражателем и почитателем Ренежана, У него имелся свой талант — находки. Брат и сестра вдруг заметили, что Гро-Ален бодро горцует по комнате, таща за собой маленькую четырехколесную тележку, которую он где-то откопал. Эта кукольная тележка, забытая неизвестно кем и когда, десятки лет провалялась здесь в пыли по соседству с творениями гениев и бюстами мудрецов. Быть может, этой тележкой играл в детстве Говен. Недолго думая, Гроален превратил свою бечевку в кнут и начал громко щелкать. Он был очень доволен собою. Таковы уж изобретатели. За неимением Америки неплохо открыть маленькую тележку. Так уж повелось издавна. Но пришлось делиться своим открытием. Рене Жан захотел превратиться в коня, а Жоржетта — в пассажира. Не без труда она уселась в тележку. Рене Жан впрягся в упряжку, Гроалену — Досталась должность кучера. Но оказалось, что кучер не особенно силен в своем деле, и коню пришлось обучать его кучерскому искусству. Ренежан крикнул Груалену. — Скажи «но». — Но, — повторил гролен Тележка опрокинулась. Жоржетта упала на пол. И ангелы тоже кричат. Жоржетта закричала. Потом ей захотелось немножко поплакать. — Мадемуазель, — сказал Ренежан, — вы уже взрослая. Взойся я, — повторила Жоржетта, — и сознание, что она взрослая, смягчило боль падения. Карнизы, проходившие под окнами, были очень широки. Мало-помалу там скопился занесенный с верескового плоскогорья слой пыли, дожди превратили эту пыль в землю, ветер принес семена, и, уцепившись за жалкий клочок почвы, пробился первый росток ежевики. Ежевика оказалась из живучих, называемая в народе лисьей. Сейчас, в августе, куст ежевики покрылся ягодами, и одна ветка вползла в окно библиотеки. Ветка свешивалась почти до самого пола. Гро-ален, уже открывший бечевку, открывший затем тележку, открыл и ежевику. Он подошел к ветке, он сорвал ягодку и съел. «Есть хочу», — сказал Ренежан. Тут подоспела и Жоржетта, быстро продвигавшаяся с помощью колен и ладошек. Втроем они обобрали и съели все ягоды. Дети опьянели от ежевики, измазались ее соком, и теперь три херувимчика с ярко-красными пятнами на щеках и на подбородках вдруг превратились в трех маленьких фавнов, что, несомненно, смутило бы Данте и восхитило бы Вергилия. Дети громко хохотали. Иной раз колючки ежевики кололи им пальцы. Ничто не достается даром. Жоржетта протянула Ренежану пальчик, на кончике которого алела капелька крови, и сказала, указывая на ежевику, «Укуси я». Гро-Ален, тоже пострадавший от шипов, подозрительно взглянул на ветку и сказал, «Это зверь». «Нет», — возразил Ренежан, — «Это палка». «Палки злые», — сказал Гро-Ален. Жоржетте опять захотелось плакать, Но она засмеялась.